Владислав Калмаков Тень Пёрл-Харбора Глава 1 Если утро начинается с головной боли, то оно не может быть добрым. Вчера мы с друзьями отмечали мой юбилей в кабаке. Мне стукнуло 45. Полукруглая дата. Похоже, что перебрали немного. Обычно мы на мою днюху выезжаем на рыбалку с ночевкой. Эта традиция возникла 20 лет назад. Именно тогда я стал убежденным холостяком. Жена нашла богатого и перспективного и со скандалом ушла к нему. И почему женщины во всех своих бедах винят мужчин? Но не могу я прыгать по головам коллег и лизать зад начальству. И еще мне нравился военный флот, и бросать его я в тот момент не собирался. В общем, с тех пор только спортивные отношения и никаких обязательств. Однако на этот раз выезд на природу пришлось отложить по независящим от нас причинам. Погода стояла просто а тас. Дождь лил как из ведра уже три дня, и синоптики выдавали не самые радужные прогнозы на эту неделю. Поэтому было решено праздновать в кабаке. Ничего так вышло. Культурно посидели. Правда, всю вечеринку я помню смутно. Запомнился только спор о роли флота в войне. Там вроде о Второй мировой говорили, про Пёрл-Харбор и Мидуэй, и про шансы Японии на победу над США и её союзниками. Скажете, что это не самый типичный пьяный разговор в баре. Тут я с вами соглашусь. Мы вообще не самая обычная компания. Из троих моих друзей двое когда-то закончили Истфак в педуниверситете, а сам я с детства люблю историю, особенно военную. Всякие там битвы, войны и великие полководцы. Но ну, вы мне понимаете. Вот так слово за слово и мы уже спорим о потенциале противоборствующих флотов в период с 1941 по 1945 год. Потом опять пили, а дальше я уже нифига не помню. Как я добрался до дома, как открыл двери, добрел до кровати нифига не помню. Наверное, на автопилоте добрался. Да, нельзя столько пить. Вообще-то я не любитель крепких напитков. Так, пару пива еще можно выпить и поболтать с друзьями. А вот надираться до зеленых человечков тут я пас. Никогда не понимал таких людей. Может, водка была паленая? Башка так извинит от боли. Надо срочно выпить таблеточку. Блин, мне же сегодня еще на работу ехать. О боги, фэн фэншуй, дайте мне сил. Через полчаса я уже вырулился со двора на своем субарике. Таблетка цитрамона сделала свое дело, и теперь я мог снова вести активный образ жизни. Выезжаю на шоссе, невольно чертыхаюсь. Вся дорога забита стоящими машинами. Пробка. Опять опоздаю. Шеф и так уже смотрит на меня как Ленин на буржуазию. Их, если бы не травма, то я бы сейчас был капитаном второго ранга и находился бы на боевом корабле где-нибудь в Индийском океане. Последние годы правители России хоть взялись за ум и начали серьезно заниматься нашими вооруженными силами. Летчики, наконец-то начали летать, а моряки ходить в дальние походы. А ведь без выходов в море никакой флот не сможет подготовиться к настоящим боевым действиям. Никто еще не слышал о героически погибшем экипаже тренажера. Ха-ха, Однако теперь я насквозь гражданский человек. Врачи поставили на моей морской карьере жирный крест. А жаль, без моря было тяжело особенно первые три года после увольнения. Что-то я задумался не по делу. Глянул на часы. Ого, прилично опаздываю. Надо выбираться из этой эпической пробки, и двигать в объезд через частный сектор. Дождь еще этот льет, как тропический ливень. Вот тут и свернем. Через двадцать минут экстремальной езды по грязи, колдобинам и ямам, заполненным водой, я подъезжал к нашему офису. Еще пара кварталов, и я на месте. Машину правда, извозил в грязи по самую крышу. Ничего, дождик помоет. Вот он как хлещет, нифига не видать. щетки дворники не справляются. На лобовом стекле прям неагарский водопад. Выворачиваю за угол и сквозь льющуюся с небес массу воды вижу несущуюся на меня громаду грузовика. Визг тормозов. Удар. Скрежет раздираемого металла. Темнота. Очнулся я от выброса адреналина. Все тело колотит. Лежу на кровати в каком-то странном доме. Высокий деревянный потолок, кругом матерчатые ширмы, какие-то картины с видами дикой природы и с иероглифами. В углу деревянная подставка, на которой примостились три японских меча разной длины. Двери раздвижны. Да куда я попал? Все это очень похоже на традиционный японский дом. Я такие видел, когда ездил туристом в Японию. Там вот такие дома под старину очень популярны стали в последнее время. В голове туман. Мысли еле ворочаются под черепной коробкой. Вокруг суетятся какие-то японцы. Стоп. Откуда я взял, что это японцы? Да очень просто. Женщина-азиатка была одета в традиционное японское женское кимоно. Хотя нет, не кимоно. Это не японское слово. Так говорят гайдзины иностранцы. Правильно говорить вафуку. Именно так японцы говорят о своей одежде. Был тут и пожилой мужчина-азиат, также одетый в традиционную японскую одежду. Женщина что-то взволнованно тараторила. Пожилой японец ей отвечал. Опна, да по-русски говорят. Точно, на японском базарят, но я их понимаю. Блин, откуда? Я же кроме английского другие языки не знал. А тут прямо все понимаю. Как так? И откуда я знаю эту женщину? Микава Рейко, моя жена, услужливо подсказала память. Так, Стоп, какая жена? Я же не женат. Может, я еще и не Никаротин Василий Георгиевич? Конечно же нет. Ты вице адмирал Исароку Ямамото, заместитель министра военно-морских сил японской империи. И ещё у тебя есть четверо детей, два сына и две дочки. Решила добить меня ехидная память. Такого издевательства над своей психикой я выдержать не смог. Непроизвольно дергаюсь, пытаясь встать с кровати. Чувствую какой-то дискомфорт в районе левой руки. Что-то там не хватает. Бросаю туда взгляд и буквально застываю на месте. Указательный и средний палец на левой руке отсутствуют. Их просто нет. Срезаны начисто. И, судя по всему, рана довольно старая. Я отчетливо вспомнил двигающийся на меня тушу грузовика. Удар. Я попал в аварию, может быть, я в коме пролежал несколько лет. Вот раны зарубцевалась, заметались лихорадочные мысли в моей голове. Но не отсутствие двух пальцев меня добило. Рука была не моей от слова совсем. Уж свои-то покрытые конопушками рыжими волосами лопатообразные лапы я бы ни с чем не перепутал. Ощущая нереальность происходящего, я медленно вытянул перед собой обе руки. Но точно не мои хапалки. Эти хоть и мускулистые, но более миниатюрные, волос на них практически нет. И волос, кстати, не рыжий, а черные. Это стало последней каплей. Не выдержав такого издевательства, сознание начало меркнуть. Сквозь сумрак слышу обеспокоенные женские крики, а потом надо мной сомкнулась благословенная тьма, принося покой усталому человеку.